На земле, прямо под отверстием, откуда Мишель сейчас осматривал двор, возвышался небольшой холм, состоящий из чего-то светлого и, по-видимому, рыхлого. «Да это же стружка», — догадался он. «Груда это осталось очевидно с тех пор, когда лесопилка еще была лесопилкой». «Вот повезло», — подумал Мишель. «Кажется, удастся спрыгнуть бесшумно». Но пока что ему пришлось сдерживать свое нетерпение. О том, чтобы выбраться на свободу, нечего было и думать. Во дворе все еще продолжалась разгрузка. Ожидание показалось Мишелю невероятно долгим. Наконец грузчики ушли в помещение склада и закрыли за собой ворота. На всякий случай мальчик сосчитал до 500 и лишь потом ногами вперед пролез в отверстие. Держась за его край, медленно разгибая локти и носками кедов упираясь в стену, он повис на руках, потом, разжав пальцы, оттолкнулся от стены и приземлился в самую середину влажной кучи, провалившись в нее по колени. Эта маленькая неприятность вовсе не расстроила беглеца. Напротив, он был рад, что стружка заглушила звук падения. «Самое трудное еще впереди», — сказал он себе. «Нужно пробраться к штабелям досок и найти дыру в сетке. Тогда ищи ветра в поле». Мишель прополз под грузовиками, и оказался перед дверью, которую в прошлый раз видел со стороны площадки со штабелями досок. Он надеялся, что она заперта лишь на засов, который можно будет легко открыть, однако, увидев амбарный замок, понял, что здесь ему пути нет. Оставалась одна единственная возможность — взобраться на крышу и спуститься с другой стороны. Оба цеха, расположенные слева и справа, Мишель отверг сразу же. Они были слишком высокие, прыгать с них будет рискованно. Зато с того строения, рядом с которым он стоял, можно было без труда спуститься на штабель досок. Чтобы не нарваться на неприятную встречу, Мишель спрятался за ближайший грузовик и оттуда оглядел стены. В углу двора он заметил вертикальную керамическую трубу, по которой в дождливую погоду стекала с крыши вода. Два колена из оцинкованного железа соединяли ее с желобами, идущими вдоль крыш других цехов. Убедившись, что грузчики по-прежнему находятся в складском корпусе, Мишель подбежал к трубе. Керамическая труба была хорошо закреплена. Ставя ноги между ней и стеной, он быстро поднимался вверх. По цинковому колену мальчик ловко вскарабкался на крышу и сразу лег, чтобы его не заметили снизу. Одного он, однако, не предусмотрел. Корпус был покрыт желобчатой черепицей, которая заскрежетала под его весом. Пластины не были закреплены, а лежали одна на другой. Так часто делают на юге, где не бывает снега, и уклон крыш, как правило, незначителен, а потому необходимости в специальном креплении нет. Черепица просто укладывается на решетку, и лишь верхние и нижние ряды фиксируются раствором. Мишель полз по крыше, очень стараясь не зацепить какую-нибудь пластину ногой. Вначале он решил добраться до трубы и лишь там, под ее прикрытием, встать на ноги, не боясь, что его увидят снизу. Едва он коснулся рукой кирпичной кладки, как до его ушей донесся звук голосов. Он различил имя Маркана. «Неужели инженер находится прямо под ним?» Мишель приподнялся, нагнулся над дымоходом и с бьющимся сердцем стал прислушиваться. Он услышал саркастический смех... «Потом, после нескольких секунд тишины, мужской голос. Вы, кажется, думаете, Маркан, что не мы вам, а вы нам диктуете условия. По вашему тону и поведению так и выходит». Голос говорившего был низким и звучным, в нем слышался иностранный акцент, хотя Мишелю не удалось определить, какой именно. Дрожа от возбуждения, он напрягал слух, надеясь наконец узнать, с какой целью эти люди похитили изобретателя. Но выяснил он одно — говоривший, глава концерна, конкурирующего с фирмой Маркана. Бандиты, захватив грузовик, завладели какими-то таинственными ящиками, принадлежащими, видимо, инженеру. Однако им не хватало некой важной детали, без которой их планы были бы сорваны или, по крайней мере, осуществились бы с очень большим опозданием. «Итак, нам остается только открыть несколько ящиков, мсье аркан Продолжал человек с низким голосом. «Если мы не найдем в них то, что ищем, я буду вынужден принять меры, о которых вам известно. Даю вам час, и не минуты больше. Через час вы предоставите нам эту деталь. В противном случае я в вашем присутствии. Свяжусь со своими людьми в Париже...» Он снова засмеялся и добавил. «Видите, я все предусмотрел. У вас никаких шансов, Маркан». «Мои люди немедленно разбудят вашу супругу и сына». «Как бишь его зовут?» «Ах да, Робер». «И сообщат им в приличествующих случаях выражениях, что с вами произошел несчастный случай, и вы требуете их к себе немедленно». Мишель содрогнулся, услышав эту угрозу. Такой спокойный цинизм был выше его понимания. «Ставка слишком высока, Маркан». Так что не пытайтесь водить меня за нас Ваше изобретение позволит тому, кто им владеет, на 20 лет опередить всех, кто что-то значит на мировом автомобильном рынке. И вам это прекрасно известно. Чтобы достичь своей цели, я пойду на все. Короче, без этого маленького чуда, без вашей детали, мне нет смысла возвращаться на родину. Надеюсь, вам это понятно. Инженер по-прежнему молчал. Его собеседник, похоже, стал терять терпение. Когда он вновь заговорил, голос его звучал хрипло. «Не рассчитывайте, что вам удастся выиграть время, друг мой. Сегодня у нас... Ага, суббота. Полночь уже миновала. Получатель этих драгоценных ящиков раньше понедельника не начнет волноваться. Да, я их отправлю еще сегодня вечером, но откроет он их только в понедельник». А может, не станет открывать до вашего приезда, так что ему не скоро доведется узнать, что в них лежат никому не нужные железки, вес которых точно соответствует сопроводительным документам. Он просто распишется в получении, и этого будет вполне достаточно, чтобы транспортная компания «Париж-Гасконь» спала спокойно, несмотря на исчезновение двух водителей. Порожнее грузовики мы, конечно, вернем компании. Зачем давать лишний повод для беспокойства? Как видите, все предусмотрено, но у нас впереди еще три дня, целых три дня. Голос звучал теперь приглушенно, но мальчик явственно различал в нем угрозу. — Пока что мне всегда, слышите, всегда хватало 24 часов, чтобы развязать язык любому, а ведь мне попадались орешки покрепче, чем в МСЕ Маркан. Уж поверьте мне, дорогой. Мишеля трясло от негодования. Теперь он знал достаточно, так что действовать нужно было немедленно. В распоряжении у него оставался всего-навсего час. Потом будет отдан приказ похитить жену и сына Маркана. Мишель приподнялся и стал карабкаться к коньку крыши, чтобы затем спуститься по другой стороне, спрыгнуть на штабеля досок и выбраться с территории лесопилки. Он был так возбужден и так торопился, что забыл об осторожности и зацепил ногой одну пластину черепиц. Та покатилась и упала вниз с глухим звуком, ударившись о землю. Мальчик замер. Неужели он переполошил бандитов? Сейчас снизу донесутся крики — Но все было тихо. Вероятно, бандиты были слишком заняты, чтобы обращать внимание на звуки, доносящиеся с улицы. Мишель полез дальше. Вдруг он ощутил резкое изжение в правом колене и невольно схватился за него рукой. Боль усилилась. Над духом он услышал жужжание. Жужжание пчелы или осы. Он обернулся и окаменел. Нет, жужжала не пчела и не оса. Над крышей висел целый рой ос. Крылья их мерцали в свете луны. Мишель понял, что произошло. Видимо, он каким-то образом растревожил осиное гнездо, и любопытные существа решили узнать, кто это нарушил их покой. «Это все та пластина», — подумал он. «Гнездо наверняка было под ней». Меж тем злобные бестии перешли в наступление. Мальчику пришлось вскочить, отмахиваясь обеими руками. Наверное, снизу он был похож на ветряную мельницу. К несчастью, ос оказалось слишком много, а Мишель даже не мог уверенно встать на ноги, чтобы отгонять разъяренных насекомых. В следующий момент его ужалили еще дважды под колено и в затылок. Положение становилось серьезным. Мишелю пришлось удирать куда быстрее, чем хотелось, и при этом еще успевать отмахиваться от пчел. Внезапно внизу во дворе вспыхнул фонарь. Луч его выхватил из темноты фигуру беглеца. Снизу раздался грозный приказ оно немедленно слезать оттуда!» «Ясно? Фред, Боб, бегите за дом, чтобы он не смылся! Быстрее!» Мишель не думал уже ни о чем, кроме того, как спастись от свирепых насекомых. Он понимал, что ничего не выиграет, оставаясь на крыше. К тому же он прекрасно знал, как опасны укусы ос, особенно в большом количестве. Рядом с ним о край крыши стукнулся вверх лестницы. Ее поставили бандиты. Возможности для бегства не оставалось. Чувствуя, как кипит в нем бессильная ярость, он стал торопливо спускаться. Глава тринадцатая. Внизу его поджидали двое. Они были рассержены, но в то же время настроены пошутить. «Что, малыш, решил подышать свежим воздухом?» — издевательски спросил один. «Не предупредив папочку с мамочкой». «А по-моему, — отвечал ему другой, — мсье занимается альпинизмом». Тут оса, одна из тех, что преследовала Мишеля, ужалила третьего и положила конец шуткам. «Надо его посадить вместе с тем другим». предложил первый бандит. «Минутку. Спросим сначала у шефа. Мне кажется, кое-кому он намылит шею. Это ведь ты, Фред, запирал парня?» «Ну, я. И что из того? Я запер дверь на ключ и даже снаружи ее заградил? А что, скажи на милость, я должен был с ним делать? Держать за ручку пока он не уснет?» Разрешение шефа было получено, и спустя несколько минут Фред втолкнул мальчика, сердце которого колотилось от бессильного гнева, в какой-то коридор. Помня, что его хотят посадить вместе с другим, Мишель не сомневался, что скоро увидит Маркана. Бандит, крепко держа его за локоть, зажег фонарь. Луч света упал на ведущие вниз четыре ступеньки, потом на дверь, которая поражала как толщиной досок, из которых была сколочена, так и мощью своих запоров. Вот, малыш, посиди тут, остынь немного. А то смотри, какую горячку поришь Все тебя куда-то несет. Только да я сначала взгляну, нет ли у тебя при себе чего лишнего. Мишель сунул руки в карманы и вывернул их, показывая, что они пусты. Перочинный ножик он при этом стиснул в кулаке. И пока Фред проверял его куртку, держал руки поднятыми вверх. Потом, заправляя карманы обратно, Мишель положил нож на место. Маленькая эта победа немного ободрила его. В конце концов, еще ничего не потеряно. Конечно, если даже такой человек, как Маркан, до сих пор не нашел возможности бежать. Но ведь теперь они будут вдвоем. Бандит открыл дверь и втолкнул пленника в коморку, освещенную лишь карманным фонариком. Дверь с шумом захлопнулась. Мишель стоял перед человеком, который, сидя на ящике, с изумлением смотрел на вошедшего. Однако это был совсем не Маркан. Несмотря на то, что волосы мужчины были спрятаны под баскским беретом, Мишель сразу его узнал. Это был он, рыжий проныра. Мальчик не знал, что и подумать. Все, что до сих пор делал этот незнакомец, позволяло сделать один вывод. Рыжий — противник Маркана, а следовательно, сообщник бандитов из АО ипат Почему же тогда они посадили его под замок? «Это ловушка», — подумал Мишель. «Он видел меня в машине вместе с инженером и потом в туре, когда я застал его на месте преступления. Он не мог меня не запомнить». Бандиты специально подсадили его ко мне, чтобы выведать, где Маркан прячет ту деталь. Но, поразмыслив немного, он отказался от этой версии. Какими бы хитрыми ни были бандиты, они вряд ли успели бы придумать такой изощренный план за то короткое время, что прошло с момента, когда они сняли Мишеля с крыши. И уж тем более не могли сделать этого раньше. Откуда им было знать, что мальчик сумеет бежать? «Надеюсь, вы не не мой С улыбкой спросил рыжий проныр. «Это было бы очень печально. Здесь ужасно скучно. Я-то надеялся, мы с вами поболтаем немного. Все, убьем время». Мишель смотрел на него и никак не мог решить, как себя вести. Да и голова после всего пережитого была ужасно тяжелой, и мысли немного путались. «О, да, понимаю», — воскликнул его собеседник, притворяясь с конфуженом. «Ну, конечно же, я должен был сначала представиться». Жан Бидар, журналист и специалист по автомобилям. «С кем имею честь?» Преодолевая усталость, мальчик машинально ответил «Мишель Терре». «Мишель Терре». «Ну-ну, а можно узнать, каким образом вы здесь оказались?» «У меня не было о вас никаких сведений с тех самых пор, когда я, ни о чем не подозревая, мирно спускался с этой ужасной чердачной лестницей, а вы толкнули меня и даже не изменились». Впрочем, я не в претензии. Мальчик, слегка оглушенный красноречием Бедара, не мог сдержать восклицание. «Значит, это были вы? Вы приехали в гостиницу на машине Маркана?» «Как?» «Да ничего подобного, мой милый. У меня складывается впечатление, что вы пали жертвой того, что я бы позволил себе назвать небольшим недоразумением». Мишель вздохнул. «Чтобы этому парню не говорить попроще, как все нормальные люди», — подумал он с досадой. «Ради наших дальнейших отношений, которые, как я полагаю, будут проникнуты самой искренней симпатией, мне бы хотелось развеять это прискорбное недоразумение». «Торжественно заявляю. Я не подозревал, что Маркан стал жертвой похищения, пока не услышал телефонный разговор в гостеприимном крови». «Да, я обнаружил в гараже его машину и только». «Даю вам честное слово, что... что это правда». Какое-то время мальчик пытался уяснить смысл его слов. Потом, наконец, заговорил. «Если все это правда, что значит «если»?» Запротестовал журналист, которого привела в негодование сама мысль, что кто-то может сомневаться в его искренности. «Разве я не дал вам честное слово?» «Все это не объясняет, как вы узнали, что автомобиль Маркана находится в мастерской». «Случайно, дорогой мой?» «Случай! Вот бог журналистов! Надеюсь, у меня еще будет возможность поведать вам, сколько раз случай выручал меня в этой истории, по крайней мере, до последнего момента». Мишель не знал, что ответить. Он был ошеломлен самоуверенностью, с какой говорил его собеседник, готовый, судя по всему, и дальше убеждать его в правдивости своих фантастических утверждений. «Я вижу, вы не слишком верите в случай». Продолжал рыжий журналист. Ну, конечно, вы ведь еще так молоды. Ладно, если позволите, я начну сначала. Только прошу вас, не стойте у меня над головой. Здесь есть великолепная ложа. Вот, смотрите. бедар взял фонарик, лежащий на ящике, и осветил несколько досок, прикрытых сверху пустыми мешками. Конечно, это немного уступает хорошему матрасу, но, можете мне поверить, сидеть куда удобнее, чем стоять. А рассказ предстоит долгий. Несмотря на всю скопившуюся в нем усталость, Мишель сделал над собой усилие и стал внимательно слушать. Он узнал следующее. Несколько дней назад Жан Бидар ехал по своим делам по манскому шоссе и совершенно случайно обратил внимание на необычно высокую скорость старенькой пантеры, за рулем которой сидел Маркан. «Мы, журналисты, знаем в лицо всех специалистов в той области, о которой пишем. К тому же, должен признаться, у меня в тот день был какой-то особый нюх. Правда, машина вполне могла оказаться липой». «Липой?» — переспросил мальчик. «Ну да, переделанный. Например, если вместо родного мотора в ней стоит гоночный или заменены другие узлы, от чего возрастает, например, скорость. Понятно?» «Понятно», — кивнул Мишель. «Однако я быстро отбросил эту гипотезу. Я слишком хорошо знаю таких людей, как Маркан и его коллеги. Они никогда не пойдут на такое, если, конечно, на это нет серьезных причин. Расчеты прототипа для инженера — дело святое, поэтому он никогда не изменит характеристик, которые сам рассчитал». «Примечание. Расчеты прототипа. Здесь...» Опытный образец, изготовляемый до того, как машина запускается в серию. Если бы модель допускала дальнейшее усовершенствование, он предложил бы их с самого начала, но тогда и расчеты были бы иными. Словом, я сказал себе, у Маркана, видимо, есть серьезные основания проводить испытания в секрете, не посвящая никого в это дело. Вот он и решил их замаскировать под серийным кузовом и шасси. Не так ли? Мишель кивнул, показывая, что следит за мыслью журналиста. Короче, когда я все это обдумал, я понял. Вырисовывается сенсационный материал. Материал? Ну, то есть статья. Вы, наверное, знаете, журналист должен чуять события еще до того, как оно произошло, иначе будет слишком поздно. Вот я и стал наблюдать за нашим другом Марканом и собрал доказательства. Его машина действительно необыкновенна. Правда, характеристика ее мне так и не удалось узнать, но я выяснил. Он зачем-то покупает в соседней лавке огромное количество керосина... А позавчера я лично видел, как мадам Маркан и их сын Робер уезжали в отпуск. Они отправились ночным поездом. Билеты у них были до Сен-Пале. «Значит, их нет в Париже! Какое счастье!» — воскликнул Мишель, тут же пожалев, что проявил несдержанность. «Не знаю, почему вы считаете это счастьем?» ладно потом расскажете так вот я слышал как мадам маркан прощаясь с мужем на вокзале сказала жду тебя в воскресенье с этого момента я не спускался с инженера глаз я был уверен что он воспользуется поездкой для продолжения испытаний что произошло дальше вам известно в туре я попытался познакомиться с машиной поближе однако ваше вмешательство заставило меня убраться в свояси Я ожидал Маркана на выезде из Бордоу, полагая, что он поедет в сен Поле по шоссе номер десять. — И вы его там увидели? — Да, только он взял нового пассажира. Я сразу заметил, что за ним следует американская машина, кабриолет, и понял, что это не случайно. За нашим приятелем следили. Маркан сам поставил свой автомобиль в гараж гостиницы «Гостеприимный кров». Я наблюдал за этим издалека. Кабриолет постоял у гостиницы несколько минут и уехал. Вот и все, что я узнал. Какое-то время я наблюдал за гостиницей, чтобы выяснить, не уехал ли Маркан в кабриолете. Я даже проехал по шоссе до Ля Буэйра, но так его и не увидел. Когда я вернулся к гостинице, возле нее стояли два грузовика, и я решил, что не стоит мозолить глаза водителем. Я оставил свою машину неподалеку на проселочной дороге и подумал, что мне лучше пока не показываться. Когда же вы поднялись на стеновал, я воспользовался этим и попросил у хозяина ночлег. Он сделал вид, что безумно рад новому постояльцу, но я уверен, он лишь искал повод на время от меня избавиться». Итак, я сидел у себя в комнате и даже не подозревал, что происходит в мастерской. Сейчас, я думаю, они, вероятно, отвели Маркана на автомобильную свалку по тропинке, сразу же после моего приезда. Я не слышал ничего подозрительного. У этих господ, конечно, были достаточные причины избегать всякого шума. «Однако, думаю, здесь замешан и пассажир, которого я видел в машине нашего приятеля. Он наверняка сел в «Пантеру Маркана» с определенной целью и заставил его ехать туда, куда было нужно». «Скажите, ведь ваш автомобиль тоже скоростной?» — спросил Мишель. Жан-Бедар улыбнулся. Несмотря на свою несколько манерную речь, теперь он казался Мишелю человеком вполне симпатичным». Знаете, я ведь не инженер, автомобилестроитель, а потому без всяких угрызений совести попросил одного знакомого механика немного усовершенствовать двигатель. Кстати, именно благодаря этому я убедился, что машина Маркана вовсе не серийная «Пантера». Характеристики моего автомобиля куда лучше, чем у любой «Пантеры». Однако ему не раз удавалось от меня отрываться. Именно этим он меня и заинтриговал. Мишель почувствовал, что неприязнь, которую он питал к рыжему проныре, полностью исчезла. Однако, как неинтересно ему было слушать журналиста, сон в конце концов сморил его. Мальчик сам не заметил, как заснул. Глава четырнадцатая. До Бордо Артур добрался без большого труда. Правда, ему пришлось долго стоять, голосуя на выезде из Амьена. Зато потом грузовик с ранними овощами подвез его сразу до Сен-Дени, в северном предместья столицы. После этого, решив, что пытаться ехать автостопом через Париж бессмысленно, он на автобусе, затем на метро добрался до ворот Сен-Клу. Там Артур быстро поймал попутку до Пуатье. По дороге он разговаривал с водителем, который оказался владельцем гаража. Узнав, что Артур, автомеханик, он, приехав в свой гараж, попросил одного из клиентов подбросить юношу до Бордо, было довольно поздно, когда они добрались до места. Артур обнаружил условный знак, который оставил Мишель на дорожном указателе у въезда в Бордо и решил заночевать в городе. «Даниэль отстает», — сказал он себе. «Я пока что второй. Шансы на победу у меня остаются. Удалось бы поймать машину рано утром». Чтобы выиграть время, Артур решил провести ночь где-нибудь в южном пригороде. Тут он обнаружил идеальное место для бесплатного ночлега. В ангаре неподалеку от набережной Людовика XVIII стояли грузовики. Их кузова платформы были заполнены мешками. Водители не хотели ждать, на ночь глядя, пока их машины разгрузят, и отложили дело до утра. Артур сообразил, что постель ему обеспечена. Он проскользнул в ангар и улегся на мешки. Ворота вскоре закрыли. Но юношу это не беспокоило. Конечно, ложе его даже при большом желании трудно было назвать удобным, поэтому он проснулся рано, а с появлением шоферов спрятался под грузовик, пробрался к воротам и незамеченным выскользнул из ангара. Было время завтрака. В каком-то кафе Артур заказал большую чашку кофе с молоком и три рогалика. От хозяина он узнал, что ближайшая остановка автобуса находится на площади Кенконс и бодро зашагал туда. Он как раз сворачивал на оживленную, несмотря на ранний час, площадь, когда на нее один за другим въехали три автофургона, выкрашенные в белый и синий цвета. Огромные надписи на их кузовах рекламировали какую-то минеральную воду. «Забавно», — подумал Артур, отличавшийся склонностью видеть в вещах смешную сторону. «Чтобы прославить несравненные достоинства минеральной воды, они выбрали именно Бордо». Примечание. «Бордо» — один из крупнейших винодельческих центров Франции. Фургоны остановились. Из них выскочили люди в бело-синих комбинезонах и с ловкостью, которая свидетельствовала о богатом опыте, принялись устанавливать дегустационные столики. Из динамиков полилась оглушительная музыка, в паузах бодрый голос выкрикивала рекламные лозунги. Началась... Бесплатная дегустация. Было еще не жарко, но Артур почувствовал, что ему хочется пить. Вероятно, он переложил в кофе сахар. А может, дело было в том, что как человек бережливый, он просто не мог пропустить такой возможности. Тем более, что время в запасе у него было. Зевак вокруг фургонов собралось пока немного. Артур подошел к одному из столиков. В этот момент музыка неожиданно умолкла, и из репродукторов раздался молодой веселый голос. «Еще раз доброе утро! Наша компания приветствует вас и предлагает воду Катарван, которая продлит вашу жизнь. Сегодня мы счастливо приветствовать в Бордо мсье Артура Митуре, стакан минеральной воды для Артура». дополней до краев!» Артур остолбенел, открыв рот. Сомнений, однако, быть не могло. На площади Кенконс в Бордо, где у него не было ни единого знакомого, громко, отчетливо прозвучали его имя и фамилия. Юноша огляделся, не откликнется ли на эти слова кто-нибудь другой. Однако, судя по всему, другого Артура Митуре на площади не было. В эту минуту дверь фургона открылась, и оттуда, шатаясь, от хохота выскочил Даниэль. «То есть? Как это? Что ты там делаешь?» — бормотал Артур, еще не вполне придя в себя от изумления. Тем не менее он ощутил большое облегчение. Даниэль был в полном восторге от своей шутки. Выглядел он, однако, не блестяще. Вся левая сторона лба была заклеена лейкопластырем. Удивление приятеля невероятно его забавляло. Показав на свой лоб, он заявил, «Ты что, не видишь? Я только что от парикмахера». Действительно, пластырь захватывал и верхнюю часть головы. Даниэль лишился небольшой части своей шевелюры. Но Артур все еще не в состоянии был реагировать на шутки. Даниэль схватил его за плечо и со смехом встряхнул, «Эй, приятель! Что за выражение у тебя на лице?» «Похоже, ты не рад меня видеть. Готов об заклад биться, ты считал себя победителем, так?» «Ничего подобного», — запротестовал Артур. «Мишель наверняка уже добрался до Сен-Жан-де-Люс. Ты видел при въезде в Бордо его знак? Он был здесь еще вчера вечером, причем довольно рано. А сейчас, наверное, теряет терпение, где это мы застряли». Вспомнив, как страстно мечтал Даниэль оказаться на пляже, Артур, ухмыльнувшись, добавил «Ей-богу, сейчас он уже плещется в море!» Даниэль погрозил ему кулаком. «Что это с тобой?» Показав на лоб, участливо спросил Артур. Э, «Ерунда! Просто кожа лопнула!» «Знаешь, до тура у меня все шло прекрасно!» «А там два часа пришлось стоять на дороге, пока нашелся добряк, согласившийся меня подвезти». Тут-то мне и не повезло. На подъезде к Путие мой водитель въехал в какой-то грузовик. Тормоза не в порядке были или что-то в этом роде. Меня приложило к приборной доске, результат на лицо. Впрочем, это пустяки. Главное, у машины пробило радиатор, так что ехать дальше нечего было и мечтать. Да уж. Кстати, с неисправными тормозами тоже ездить не рекомендуется. К счастью, когда составили протокол, эти парни из рекламной группы предложили сесть к ним в фургон. Ну, я, конечно, отказываться не стал. Правда, они предупредили, что будут останавливаться, устраивать дегустации, раздавать авторучки, бумажные козырьки и прочую рекламную мелочь. Но твердо пообещали, что утром буду в Бордо, так что я предпочел запастись терпением и улегся спать. Ты представляешь, там у них спальные места, как в вагоне. Просто блеск. они, случайно, не в сторону Байоны едут, поинтересовался практичный Артур. Даниэль покачал головой. Увы, старина, в сторону Тулузы. Так что Бордо — конечный пункт моей карьеры рекламного агента. Здорово ты меня разыграл. Подождешь меня? Двинем дальше вместе. Я только попрощаюсь с ребятами. Потрясающие парни, можешь мне поверить. А потом полный вперед. На выезде из города друзья без труда остановили молоковоз, водитель которого согласился взять их обоих. Он совершал ежедневные рейсы из Бордо в Байону и обратно, собирая бетоны, не слишком, правда, многочисленные, которые местные фермеры выставляли на шоссе после утренней и вечерней дойки. «С утра Бордо-Байона, вечером в пять часов Байона-Бордо. И так каждый день», — рассказывал водитель. «Обслуживаю по две молочных в каждом городе, не считая кооператива». Друзья, чтобы помочь шоферу, сами стали выскакивать на шоссе, погружая полные бетоны и сгружая пустые. Это позволило им сэкономить время, так что скоро они были уже в Сен-Жан-де-Люс. У въезда в городок они попрощались с водителем, который в ответ на их благодарность сказал «Не за что, ребятки! Захотите прокатиться еще раз!» «Например, вернуться в Бордо, обращайтесь ко мне, не стесняйтесь. С вами дела у меня идут вдвое быстрее». «Нет уж дудки», — воскликнул Артур, когда грузовик отъехал. «Мы отправляемся в НД и останемся там надолго». «Точно», — подтвердил Даниэль. «Разыщем Мишеля и сразу туда». Артур перебежал в шоссе и подошел к указателю. Осмотрев его со всех сторон, он повернулся к ожидающему на обочине приятелю и развел руками. мишель здесь нет. Не может быть. Ну, подумай сам. Вчера ранним вечером он уже был в Бордо. Неужели он с тех пор не поймал попутку? Действительно трудно поверить. Давай сходим к Мэрии. «Помнишь, сначала мы собирались оставлять знаки на фасаде, мэрии или почты? Может, Мишель что-то спутал? Или тот, кто его вез, не захотел остановиться? Ладно, пойдем. Вот увидишь, он уже давно там. Погоди, вдруг мы все-таки ошибаемся? Давай оставим здесь наши знаки, вреда от этого не будет? Как хочешь, но готов держать пари, пользы тоже». Однако ни в городе, ни в порту, ни на пляже следов Мишеля друзьям обнаружить не удалось. Решив еще подождать его, они пообедали мидиями с жареным картофелем на террасе приморского кафе и пошли бродить по городу. Ближе к вечеру они вернулись к дорожному указателю у въезда в город, но не обнаружили там никаких знаков, кроме своих собственных. «Мне это начинает не нравиться». — заявил Даниэль. — Погоди паниковать. Причин для этого пока нет. Может, какое-нибудь пустячное происшествие? Мы ведь были так уверены, что Мишель нас опередил, что не проверяли указатели по дороге. — А что, если дождаться молочника и вместе с ним поехать в сторону Бордо? — предложил Даниэль, озабоченно наморщив лоб. — Там, где обнаружим последний знак Мишеля, станем расспрашивать местных жителей. — Согласен. Прокатимся еще раз с молочником и хорошенько проверим дорогу. Одного я боюсь. Чего, если не секрет? Что это будет игра в кошки-мышки. Вдруг в то самое время, пока мы будем прочесывать шоссе, он будет искать нас здесь. Такая игра может затянуться надолго. Даниэль пожал плечами. Может быть, но пока остается хотя бы один шанс из тысячи, что Мишель попал в какой-нибудь переплет... Мы будем его искать. Договорились? Конечно, старина, конечно. Увидев у въезда в какую-то деревню указатель с надписью «Бордо-23 КМ», Артур и Даниэль переглянулись. Это был один из последних шансов. До Бордо оставалось несколько населенных пунктов. «Поторопитесь, ребята», — сказал им шофер. На пути от Сен-Жан-де-Люс ему пришлось останавливаться у каждого указателя, и хотя друзья помогали ему менять бетоны, он уже выходил из графика. Артур вылез из машины. Вскоре послышался его торжествующий крик. «Ура! Он здесь!» Даниэль выпрыгнул из кабины. «Ура! С ваш приятель нашелся, я поехал!» — крикнул им шофер. «Сегодня хочу закончить пораньше, сходить в кино». «Хорошо!» отозвался Артур. «Огромное вам спасибо! Вы нас очень выручили!» Грузовик скрылся за поворотом. Даниэль внимательно рассмотрел оставленный Мишелем знак. «Артур, куда ты смотрел?» «Протри глаза! Мишеля здесь нет! Вот знак отъезда! Он уехал в сторону Байоны!» Артур озадаченно потирал нос. В конце концов, ему пришлось признать правоту приятеля — «Но это же первый знак с тех пор, как мы выехали из Сен-Жан-де-Люс!» — воскликнул он. «А ведь мы у каждого указателя останавливались!» «Пожалуй, да. Но мы могли и пропустить какой-нибудь. Молочник так торопился!» «Ты ведь слышал, он сегодня собрался в кино. Имеет право!» «Знаешь, в паре километров отсюда я заметил дом, похожий на гостиницу. Может, Мишель там?» «Ладно, пошли туда. Пошли. Если он там появлялся, мы сразу об этом узнаем». Глава 15 Когда Артур и Даниэль подходили к гостеприимному крову, первое, что бросилось им в глаза, была серая машина с низкой посадкой, стоящая среди молодых сосенок. Она сразу заинтересовала Артура. Его интерес лишь усилился, когда он заметил у нее две выхлопные трубы — «На этой модели две трубы, увидишь нечасто. Должно быть, парень, который на ней приехал, помешан на быстрой езде», — сказал он Даниэлю. Тот, однако, не слишком был расположен обсуждать конструктивные особенности различных марок автомобилей. Он осматривал фасад дома, и почти сразу его внимание привлек знак, торопливо нарисованный мелом на воротах. «Эй, Артур!» — позвал он приятеля. «Взгляни-ка сюда». В этот момент из-за угла дома выскочил рыжий кокер-спаниель, подбежал к воротам и принялся яростно лаять. «Да, это действительно знак Мишеля», — заметил подошедший Артур. В доме со скрипом открылась дверь. Из гостиницы вышел толстый мужчина. Друзьям он сразу не понравился. Он затопал ногами, прогоняя пса. Тот поджал хвост, отбежал на обочину шоссе, но продолжал лаять. «Уж не знаю, что с ним случилось». Ворчал толстяк. Брешет, как заведенный. Тут у любого терпения лопнет. Может, потерялся и есть хочет? Предположил Даниэль. Давал я ему. Думаешь, он стал есть, как бы не так. Не хочет, и все тут. Похоже, боится, что его поймают. все вы не хозяин этой гостиницы? Спросил Артур. Да, а в чем дело? Хотите снять номер? Нет, нет. — вмешался Даниэль. «Дело в том, что вы не видели здесь парня моих лет Черноволосого в бежевой куртке, шортах, белосиних кедах и с таким же рюкзаком, как у нас. Он должен был появиться здесь вчера вечером», — уточнил Артур, не отрывая глаз от ворот. Хозяин гостиницы нахмурился черноволосый, белосиние кеды. «Погодите, дайте подумать». Даниэля удивило что толстяку надо о чем-то думать. Из гостиницы не доносилось ни звука. Было не похоже, что здесь так уж много постояльцев. Кажется, видел. Да, он заходил вчера вечером. Как раз гроза начиналась. Молодой такой, точно, как ты говоришь. Поужинал и ушел. Друзья растерянно переглянулись. «Ушел?» — переспросил Даниэля. «А куда? В каком направлении?» Хозяин пожал плечами. «Тут за столом как раз шофёры сидели. А вообще у меня нет привычки расспрашивать клиентов, какие у них планы. А что, его товарищи?» «Он мой двоюрный брат, мсье. Теперь я уверен, с ним что-то случилось. Сегодня утром мы должны были встретиться с ним в Сен-Жан-де-Люс. Может, он там вас ждёт?» — предположил Толстяк. «К сожалению, нет. Мы как раз оттуда». «Ах, оттуда». «И что же вы собираетесь теперь делать?» «Наверное, нужно сообщить родителям и в полицию», — задумчиво проговорил Даниэль. Артур заметил, что хозяин съежился. Впрочем, возможно, это ему показалось, потому что толстяк тут же закивал. «Пожалуй, это лучше всего. И все же на вашем месте я бы еще поискал. Он вполне может оказаться в Сен-Зан-де-Люс, ведь на шоссе так легко разминуться». С этим трудно было не согласиться. Вот и Артур с самого начала твердил, что бесполезно, да и не нужно искать Мишеля за пределами городка, где была назначена встреча. «Ну что ж, поищем без всякого воодушевления», — сказал Артур. «Все равно нам ничего другого не остается», — согласился с ним Даниэль. Он тоже был озадачен и растерян. Друзья попрощались с хозяином, тот какое-то время хмуро смотрел им вслед, потом, будто вспомнив что-то важное, бросился в гостиницу и запер за собой дверь на ключ. Даниэль и Артур шагали по шоссе. За ними на почтительном расстоянии трусил присмиревший кокер. «Кажется, он принял нас за своих», — заметил Артур. «Красивый пес и к тому же ухоженный». Будь на нем ошейник, мы могли бы доставить его хозяину. Тот наверняка страшно беспокоится. «Не больше, чем мы, старина», — проворчал Даниэль. «Честно говоря, я всерьез волнуюсь за Мишеля. Все это очень странно. Между гостиницей и ближайшей деревней в сторону Байона никаких знаков нет. В самой деревне на указателе мы тоже ничего не заметили». «Делай выводы сам». «Выводы, выводы». Мишель вполне мог поймать попутку сразу после того, как вышел из гостиницы. И тогда они дошли до проселочной дороги, которая вела куда-то в сторону. «Смотри, указатель», — сказал Артур. «Это не указатель, а вывеска. Акционерное общество. Использование поддержанных автомобилей и деталей к ним», — прочел Даниэль. Артур подошел ближе. «Черт побери!» «Здесь его знак. Что ты на это скажешь?» «Я скажу. А что тут, собственно, можно сказать? Только то, что Мишель здесь побывал». Кокер подбежал поближе, сел посреди ухабистой дороги, проложенной между сосен, и несколько раз негромко тявкнул. «Ты заметил?» — спросил Артур. «Пес ранен. У него на лапе повязка. Что тебе эта собака покой не дает? Лучше думай, как нам Мишеля найти». Может, он пошел в это, как его? ао ипат В компанию по использованию старых автомобильных деталей? Что-то не верится. Что ему там понадобилось? Да и склад вечером наверняка был закрыт. Артур промолчал, чтобы зря не раздражать Даниэля. Он поставил рюкзак на землю, достал из него печенье и направился к Кокеру, протягивая лакомство. Биф, это, конечно, был он, повилял хвостом, И нехотя отбежал на несколько шагов. «Хорошая собачка! На, возьми!» «Ко мне?» — говорил, улыбаясь Артур. Биф стоял, опустив нос в землю. Вид у него был приветливый, но недоверчивый. Когда юноша сделал шаг вперед, пёс вяло отпрыгнул в сторону. Потом, как будто приняв непростое решение, обнюхал печенье, с задностью проглотил его и завилял хвостом, взглядом прося ещё. Теперь он больше не убегал. Друзья гладили его по голове и за грифку. «Печеньем от собаки можно добиться чего угодно», сознанием дела», — заметил Даниэль. «Голод не тетка», — кивнул его приятель. Возможно, друзья ошибались, и дело было не только в голоде. Биф был умным псом с хорошей памятью. Разумеется, эти двое пахли не так, как тот, который кормил его накануне. Однако одеты были так же, как он». и, главное, угощали его тем же самым печеньем. Может, если привести их к отдушине, они скорее, чем тот первый поймут, что делать. Правда, хозяин больше не разговаривал с ним из-за отдушины, но, тем не менее, видишь, повязку на лапе, повторил Артур. Он наверняка ранен. Интересно. Но Даниэль, который склонился над кокером, прервал приятеля. «Это не бинт, это носовой платок». «Я бы даже сказал...» Он так резко выпрямился, что биф испуганно отскатил. «Потише, напугаешь беднягу», — проворчал Артур. Он присел на корточки рядом с псом и стал гладить его, чтобы успокоить. Даниэль последовал его примеру, при этом внимательно разглядывая платок. «Я так и думал», — воскликнул он. «Взгляни сам и сравни». Он извлек из кармана шорт свой платок. Мишель был здесь, старина. Он перевязал эту собаку. «С чего ты взял?» — недоверчиво посмотрел на него Артур. «Мало, что ли, на свете похожих носовых платков?» ну, «Смотри!» Артур взял в руки белый платок из тонкого полотна, в углу которого была вышита буква «Д». «Маниза!» подарила каждому из нас по полдюжине одинаковых платков. Она сама вышла на них начальные буквы наших с Мишелем имен. Примечание. Маниза, сокращенная «Мама Дениза», прозвище бабушки Мишеля и Даниэля. Артур внимательно смотрел углы платка, которым была перевязана лапа Кокера. «Ты прав. Вот здесь буква «М». Воскликнул он, заикаясь от возбуждения. «Значит, Мишель где-то рядом?» Даниэль, однако, не разделял его радости. «Рядом» — вовсе не обязательно. Скажем, могло случиться и так. Машина, на которой он ехал, каким-то образом поранила собаку. Мишель вылез, перевязал лапу псу и отправился дальше. «Да, черт возьми, ты прав». С расстроенным видом пробурчал Артур. Однако он не чувствовал себя убежденным. Развязав платок мишель он достал из рюкзака бинт и обмотал им лапу Бифа. Тот стоял спокойно, не выражая ни малейшего недовольства. Более того, в знак признательности он лизнул юноше руку. «Что ты задумал?» — удивленно спросил Даниэль. «Сейчас увидишь». Артур развернул платок, сунул Бифу под нос... и приказал «Ищи, собачка, ищи!» Кокер помахал хвостом. Он не понимал, зачем ему дают нюхать тряпку, ведь на ней его собственный запах. Слово, которое произнес Артур, было ему знакомо. Иногда его говорил хозяин, когда играл с ним. Но как искать самого себя? Даже самый умный пес не выполнил бы такой команды. Высокий паренек, конечно, тоже хочет с ним поиграть, но, к сожалению, не знает правил игры. Это было очень грустно. А что, если попробовать отвезти его к отдушине? Биф побежал по направлению к лесопилке. Потом уселся, повернув морду к друзьям. Передними лапами он скреб песок, как бы говоря, «Ну, идите уже идите!» «Что это он?» — спросил Даниэль. «Мы не можем здесь долго торчать, у нас нет времени. Может, он зовет нас с собой?» «Пойдем. Чем мы, в сущности, рискуем?» И он пошел за Кокером. Тот, радостно тявкнув, отбежал чуть дальше и снова стал скрести лапами землю. «Вот видишь?» — торжествующе воскликнул Артур. Даниэль, скрипя сердце, поплелся за ним. Теперь Биф не ждал приятелей, а бежал, не останавливаясь, к лесопилке, и лишь время от времени оглядывался, словно хотел убедиться, что эти двое следуют за ним». Когда до поляны осталось совсем немного, и мальчики увидели перегораживающую ее колючую проволоку, Коккер неожиданно нырнул в самую гущу сосняка. Даниэль и Артур без колебаний последовали за ним. «Смотри-ка, похоже, он знает, где можно пробраться через изгородь», заметил Даниэль. «Возможно, здесь он и поранился», предположил Артур. Вдруг Биф сделал стойку. Приподнял переднюю лапу, насторожил уши и замер, к чему-то принюхиваясь. Затем отскочил назад и злобно залаял. «Что такое?» — начал было Артур. «Вы что-то ищете, молодые люди?» — раздался голос позади них. Даниэль и Артур обернулись. Хотя вопрос был задан самым любезным тоном, они насторожились. Из кустов появился человек в синем комбинезоне «Механика». Он широко улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. От этого его загорелое лицо казалось еще более смуглым. «Ну, вообще-то...» — начал Даниэль. Несмотря на дружелюбную улыбку, во взгляде черных глаз незнакомца было что-то неприятное. Впрочем, возможно, это им только показалось, из-за того, как его встретил Биф. «Скажите, вы не заметили вчера где-нибудь тут поблизости темноволосого парня в бежевой куртке, с таким же, как у нас, рюкзаком?» «Ага. Вы впрямь кого-то ищете. Вот дела. А я-то спросил так, смеха ради». «Э, «Так что вы хотите узнать?» «Речь идет о моем двоюродном брате», — продолжал Даниэль. «Он должен был приехать раньше нас и...» «Держу пари, вы путешествуете автостопом», — перебил его незнакомец. «Да, мы даже устроили соревнование, кто первым доберется до Сен-Жан-де-Люс», — объяснил Артур. «И решили, что ваш приятель находится где-то здесь?» «А это пес ваш?» «Нет, но у него лапа перевязана платком». который принадлежит моему двоюродному брату. Мужчина сразу посерьезнел. «Черт побери!» — воскликнул он. «Ну, теперь все понятно. Извините, я и не предполагал, что дело обстоит так серьезно. Вы на лесопилке не спрашивали?» «Раз твой двоюродный брат приехал вечером, он вполне мог тут заночевать. Вам надо зайти туда и поинтересоваться. Там ребята вполне нормальные». По крайней мере, в округе они говорят хорошо. К тому же вы ничем не рискуете, расспросив их. Если они его не видели, у вас, по крайней мере, будет какая-то ясность. Биф продолжал глухо рычать. Однако дружелюбие незнакомца заставило друзей... забыть о собаке. В самом деле, они могли бы и сами поступить таким образом, вместо того, чтобы бездумно бежать за кокером. Смущение мальчиков было настолько очевидным, что мужчина предложил «Может, вас проводить? В вашем возрасте надо быть смелее. Ну что же, пошли к воротам. Спросим там у сторожа». Друзья последовали за незнакомцем, биф несмотря на все их попытки позвать его идти. Отказался. Увидев, что мальчики удаляются, он разразился громким, отчаянным лаем. Вскоре все трое подошли к воротам, которые представляли собой деревянную раму с колючей проволокой. Увидев их, сторож поспешно открыл одну из створок. «В чем дело?» — не слишком приветливо спросил он. «Эти ребята разыскивают своего товарища». Начал незнакомец. «Вы его, случайно, не видели?» «Я...» «Никого я не видел». «А когда он здесь был, этот их? Приятный». «Да, похоже, вчера. Я здесь с обеда. Спросите у тех, кто внутри. Может, они еще знают». Вслед за своим проводником Даниэль и Артур направились к лесопилке. На огороженной территории, куда попали ребята, громоздились старые разбитые автомобили. Они были в ужасном состоянии. Почти у всех были спущены шины, отсутствовала половина стекол, на кузовах виднелись огромные проржавевшие вмятины, от некоторых остался лишь остов. Друзья прошли под гулким сводом и оказались на обширном квадратном дворе, где у ворот стоял красный грузовик. В отличие от остальных машин, он, судя по всему, был в полном порядке. В углу двора, под пробитым высоко в стене отверстием, лежала большая груда, потемневшая от времени и непогоды, стружки. Незнакомец подошел к вышедшему навстречу и мужчине, тоже в синем комбинезоне, что-то спросил у него и махнул приятелем рукой. «Идите сюда, есть новости!» Мальчики подбежали поближе. «Вы что, видели моего двоюродного брата?» — спросил Даниэль. «Он здесь?» — ответил второй мужчина. «Правда, слегка приболел. Вымок во время грозы и простудился. Пойдемте, я провожу вас к нему». Он двинулся по узкому коридору, потом спустился на четыре ступеньки, остановился перед тяжелой дверью и, чуть помешков, открыл ее. Мальчики не успели ничего понять. Их силой втолкнули в комнату, и дверь захлопнулась у них за спиной. «Что такое?» — начал Артур, ощетинившись, готовый немедленно дать невежий отпор. Но тут, в глубине темного помещения, освещенного лишь слабым светом фонарика, кто-то воскликнул. «Даниэль!» «Артур! Как? Вы тоже попались?» Остолбенев от удивления, мальчики смотрели на Мишеля и на его товарища, а те лишь с огромным трудом удерживались от смеха. Глава шестнадцатая. Веселые выражения на лицах узников до глубины души возмутило Даниэля и Артура. По их мнению, во всем этом не было ничего смешного. Они, конечно же, и предположить не могли, что для Мишели, который сидел под замком уже около суток, их появление, несмотря на печальные обстоятельства, показалось счастливым событием. Ну, давайте, рассказывайте, как вы тут оказались? Сначала скажи, что ты сам-то тут делаешь. Мы столько времени тебя разыскиваем, — в свою очередь потребовал Даниэль. И ребята поведали друг другу о своих приключениях, благодаря которым они теперь снова объединились. Когда Артур упомянул о собаке, Мишель воскликнул «Бедный Биф». «Не его вина, если бандитам все же удастся выполнить задуманное. Он сделал все, чтобы помочь своему хозяину и нам выбраться из передряги». «Значит, пса зовут Биф? Да. Но вы еще не знаете самого интересного». И Мишель подробно рассказал друзьям про инженера и про то, какую роль пришлось сыграть во всей этой истории ему самому. «Маркан?» — воскликнул Артур. «Тот самый Маркан, который изобрел усовершенствованные амортизаторы? Это же потрясающий парень!» «Ну да, это он. Ты говоришь, его жена и сын в опасности?» да — ответил Мишель, понижая голос. Однако Жан Бидар сообщил интересную вещь. Оказывается, мадам Маркан вместе с сыном уехала из Парижа. Друзья принялись обсуждать ситуацию. Артур со свойственной новичкам самоуверенностью заявил, что они обязаны немедленно найти выход из неприятного положения, в которое попали. Даниэль порылся в своем рюкзаке, вытащил коробку с печеньем, фонарик и положил их на ящик. «Так нам будет посветлее», — заявил он. Однако зажечь фонарик он не успел. В коридоре раздался топот, заскрежетал поворачиваемый в замке ключ. Все повернулись к двери. В комнату вошли двое. Еще двое остались за дверью. «Давайте сюда рюкзаки и выворачивайте карманы», — приказал один из них. «Поторапливайтесь». Артур как не ворчал, Вынужден был подчиниться. Ему оставили лишь носовой платок и документы. Так же поступили с Даниэлем. Как ни странно, бандиты не забрали у друзей деньги. Видимо, они их не интересовали. Где два преступники скрылись за дверью, Даниэль обрадованно воскликнул. «Удачно, что я успел вынуть фонарик и печенье. Для начала нужно перекусить. От волнения у меня всегда разыгрывается зверский аппетит». Он разделил печенье на всех, и четверо узников принялись за еду. У них нашлось еще полбутылки воды, чтобы утолить жажду. «Вот теперь мы готовы действовать», — заявил Артур. «Давайте все обдумаем хорошенько и найдем способ, как нам перехитрить этих мерзавцев».